Сто сорок Март 19 «Ты, матерь, отец — три ступени лестницы. Она тебя любит и знает о тебе много больше, чем говорит. Но потом скажет, если не все, то многое. Моя нераздельна — была, есть и будет. Сотрудничество наше достигло крайней степени слиянности». Она — адепт, достигший бессмертия богов. Сейчас наблюдают за вами. Серьезен момент. Арфу духа надо беречь, дабы не лопнули хрустальные струны, и никому касаться ее струн не дозволяется. Можно играть на ней самому, или матери, или отцу. Не щадят люди струн сердца и обращаются ужасно не только с чужими сердцами, но и с своими собственными потому и харфы в полном расстройстве. Мало настроить ее, надо удержать строй, иначе мои касания не вызовут стройного аккорда. А нам предстоит выполнить очень сложные вещи и даже целые симфонии. Настроенный инструмент требует заботливого и бережного отношения, и космические токи менее опасны, чем грубые касания людей». Будете ценимы по умению обращаться с тончайшими аппаратами Духа ближайших и высших вас. Когда будешь с матерью, этого не забудь. Любовь к ней со стороны близких, но при непонимании должной тонкости обращения много ей тягости причиняла и нарушала настроенность ее организма до такой степени, что буквально болела от любви и заботы и внимания неутонченных сознаний. Также нужны и сузвучие, чтобы не отягощать. Можешь ждать и любовь, заботу и понимание, но в присутствии ее явления низших проводников и их активности надо будет потушить. И спокойствие духа невозмутимые царственны, пусть будет ключом, открывающим двери близости. Любовь хороша и нужна, но в спокойствии духа уявлены. Эмоциональные вихри ее недопустимы. Надо настроить себя так и привести себя в такое состояние, чтобы она в твоем присутствии отдыхала духом, не давая тех напряжений, которых от нее бессознательно требуют все, кто приходит с ней в соприкосновение. Это очень утомляет. И длительного общения при подобной восстановке сознания иметь нельзя. Потому приучишь себя тушить свое в ее присутствии, дабы аура ее не тревожить токами от тебя исходящими. В тебе должна встретить то, что он не встречал еще нигде, ни в одном человеке. Все своею сущностью своей говорили «дай» и требовали, а ты давай сам и ничего не требуй, и велико будет твое получение, ибо насыщение пойдет, естественно, не отягощая сознание. Надо настроить себя так, чтобы, в тебе опору, несокрушимую во всем. Все, соприкасаясь с ней, будут думать только о себе, а ты думай только о ней. И о том, чтобы дать, и помни, степень даяния и приношения высшим есть степень получения. Пусть каждое ее начинание найдет в тебе одобрение, поддержку и утверждение. Через тебя будет творить, но тебя, о себя позабывшего. Нити связи утвердил и уявил доверие и любовь ее к тебе». Когда другие придут к ней, чувства свои недисциплинированные, негармоничные, выявляя, ты молчи и знай, что истинно любовь творящая, но не отягощающая. Она светит, как солнце, не удушая и не подавляя, и не утомляя того, на кого она направлена. Умей любить. Это великое искусство. Многие полагают, что любить — это значит нагрузить всю самость свою на любимого. Высшие задыхаются от такой любви. Трудно выдержать ее долг, будь незаметно незаменимым, не утверждая себя, но принося всего себя на служение любимой моей.